Командование крейсеров сопровождал большой штат чиновников, сведущих в камчатских делах, и переводчики. Ещё не теряя надежды, что ключ отоищется, Губницкий изо всех сил старался увлечь японцев за банкетный стол, но они сразу приступили к делу. Словкой и поспешностью самураи сортировали дела камчатских архивов, складывая бумаги в ровные стопки. Часть документов сразу отбросили как ненужные, другие переправили на крейсера.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 Все, что только можно, было уже разворочено. Один из штатских направился к несгораемому шкафу и непререкаемо указал Губницкому. Открыть немедленно. Губницкий растерянно ответил, что охотно исполнит это желание гостей, но несколько позже, когда отыщется ключ. «Неправда», — вмешался к обояси. «Всего час назад...» Я видел ключ торчащим из замка. Японцы стали посматривать на мистера Губницкого как на врага своего. Кабаяси бесцеремонно ощупал его карманы, а Губницкий только успевал поворачиваться, говоря с надрывом: "Не ожидал я такого недоверия. Не ожидал. Ну же, ль вы думаете, что я его спрятал? Я ведь честный человек". Горечью оправдывался он, Господа ицари, пожалуйста, пройдите к столу, а я ключ найдутся. Ах, как это нехорошо. Один из переводчиков, самый голодный, не устоял перед очарованием обильно выставленных закусок. Это не русики еда, сказал он. Это русики ежики в громадных мисках Тыжилось золотистые кетовые кра янтарно разовели сочные ломти сёмги дымило сопетитное оленина а поверх закусок призывно посвечивали горлышки бутылок как путеводные маяки самураи лязгая саблями неторопливо обошли весь стол по кругу внимательно изучая всё видимое Но ни к чему даже не притронулись. Хотя возбуждённо дискутировали о крепости русской водки и добротном качестве хедишек. Мы пойдём позже, обещали они Губницкому. Кабаяси уже ковырялся штыком в замочной скважине несгораемого шкафа. Убедившись, что открыть его без ключа невозможно, он позвал с улицы громадную араву матросов.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 Больше всего он сейчас боялся, как бы японцы не усмотрели саботажа в том, что он не мог предъявить им ключа от сейфа. Тогда полмиллиона иен из самураев не выкропаешь. А железный шкаф был очень тяжёл, и матросы поставили его на землю. Посовещавшись, они решили, что такую махину удобнее кантовать с боку на бок. Это было разумное решение, благо тропинка имела наклон в низину гавани. Сначала пологая, она потом становилась всё круче и круче. Только сейчас Губницкий вспомнил о бомбе. Но изменить что-либо в бурном развитии событий он был уже не в силах. Сейф вырвался из рук матросов и пошёл под уклон горы собственным ходом, быстро наращивая скорость в частых кувырканиях свободного падения.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 Губницкий крепчайше зажмурился. Господи, образонь бомбу, возмолился он. Господь моментально исполнил его просьбу. Раздался мощный и упругий взрыв. Сила его была особенно велика ещё и потому, что взрывным газом было никак не вырваться из тесной ловушки шкафа, и сейф хлопнул со оглушительным треском. Масса осколков истерзала скопище японских шлюпок. а высоко в небе еще долго порхали, словно белые голубки, злосчастные 47 тысяч рублей. Камчатская казна приказала долго жить. Японцы потребовали от Губницкого объяснений. Но теперь ему приходилось делать вид, что о бомбе он ничего не знал. «Поверьте», — суетливо доказывал он, —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 Здесь что ни слово, всё неправда. Мне кажется, что это охинее свидетельствовало о нервном состоянии её автора, который потерял былую уверенность в самом себе и уже не рассчитывал на безоблачное будущее. Ну что ж, а в русском народе есть старинное поверье: на чужом несчастье своего счастья не построишь. Вернувшись из Японии в Америку, Миллионер Губницкий, только было расположился начать роскошную жизнь, как злодейка судьба решила: хватит. Жестокая астма схватила Жулька за глотку костлявыми пальцами и не разжала их до тех пор, пока он не посинел. Камчатка и командуры не забыли этого кровопивца. Но странная телеграмма от Губницкого Ещё долго не давало покоя Приамурскому генерал-губернатору Андрееву. Сразу же, как смягчится военная обстановка на море, сказал он Соломину: "Вам следует всё-таки побывать на Камчатке". И даже не отказывайтесь. Я верю, что никто лучше вас не разберётся в тамошних делах. Заодно уж вывезти оттуда Някина и вручить награды отличившимся в обороне Камчатки. Хорошо. Не стал возражать Соломин.